Примечания редактора Вряд ли на тот момент он был в состоянии оценить свои действия в процветающем источнике и те далеко идущие последствия, которые он даже не мог себе представить. Ещё раз позволю себе обратиться к популярной военной истории Кальдиса, так как собственный отчёт Тайбера сконцентрирован на действиях Каина почти так же, как Каин на самом себе. Надо сказать, Кальдис описывал события явно несколько мимо цели. Да и вряд ли кто-то ожидал другого, учитывая, что он работал только с официальной версией событий. Взято из «Зелёные кожи и чёрные сердца. Нашествие орков на Перле» за авторством Хисмиона Каллюса, 927-М41. Если война на Перле имела бы единственную точку поворота событий, то это, несомненно, была бы битва в процветающем источнике. Много было написано об этом выжившими участниками этих событий, так что нет необходимости приводить здесь более подробные детали инцидента, так как голые факты до сих пор достаточно поразительны. Вожев после аварийного приземления его спасательной капсулы, комиссар Каин вышел с пустыни в одиночку, без посторонней помощи, что само по себе уже подвиг, который мало кому под силу выполнить. Как всегда, присутствие Юргена последующими историками пропускается, возможно, потому что при всём желании в галактике вряд ли найдётся фигура наименее подходящая для героической легенды. Тем не менее, если он наделс найти помощь в этом так иронично названном городке, который позже был переименован в Каинстад, новой коммунной, которая основала его на останках старого города, то он был бы разочарован. Нужно отдать должное Каину, этот факт он нашёл смешным. Зеленокожие захватили его огнём и мечом, пройдясь по этому мирному островку рая в океане песка, разграбили всё, к чему смогли дотянуться, и поработили остатки деморализованных выживших. На их счастье для будущего целой планеты, несколько храбрых защитников до сих пор сражались, и, И отважный комиссар без возражений призывал их к исполнению смелого плана по освобождению жертв. Ночь пожарища, как она потом будет названа, до сих пор отмечается по всей перле и зажигая костры на годовщину этой героической победы над полностью ошеломлённым Орвским отребьем. Пойманные в своём логове, они умирали тысячами, когда их бывшие пленники подняли восстание, собравшись под знамёнами человека, который повёл их, Каина Освободителя. И только после того, как он убедился, что все остальные теперь в безопасности, Он со своим галантным отрядом наконец смог покинуть город, задержавшийся только для уничтожения резерваров с прометием, которые обслуживали зеленокожие богохульные породы на техножрецов. В результате огненная буря прокатилась по городу, выжигая под корень практически полностью орков, и записанная как незначительная аномалия орбитальными датчиками слежения. В тот момент Имперское высшее командование не имело представления о значимости этого титанического взрыва, который отметили аналитики, но его было достаточно, чтобы убедить их в том, что что-то необычное происходит в пустыне на Востоке, и заставить их отслеживать дальнейшие признаки активности. И им не пришлось долго ждать.